Из раскрывшейся дверцы высовывается академик Челышев. Под воротом серого осеннего пальто виден такого же колера шерстяной шарф. Подобрана в тон и пушистая красивая кепка. Приветливые взирающие на Петра маленькие глазки. Петр с уважением кланяется. «Я думаю, гляжу, — говорит Челышев, — и себе не верю. Неужели Головня?» «А мы впрямь он. Ну, как себе надо понимать?» Головня улыбается. Я тоже, Василий Данилович, затрудняюсь. Как мне эту встречу с вами трактовать? У меня дело ясно. Прибыл самолетом. Теперь везут полным ходом в Андриановку. Я не о том. Добрая встреча — хорошая примета для охотника. Да как же вы тут заделались охотником? Сошел с поезда, и вот. И пехтурой до Андриановки. Пройдусь. Может быть, и дичина какая-нибудь подвернется. Бросьте, какая тут теперь дичина? Местные силы, наверное, еще летом все повыбили. Лучше садитесь-ка ко мне. Спасибо, Василий Данилович. Ну, мы охотники, народ особенный, не уговорите. Придете же ни с чем. Еще, пожалуйста, пожелайте неудачи. Превосходная примета. Ну вас. Все равно зря, говорю по-дружески дружески. В уголках некрупных губ Петра возникает тонкая усмешка. И чистосердечно. Неожиданно Василий Даниловичу понадобилось прокашлиться. Маленькие глаза скрылись под косматыми бровями. Это, однако, не останавливает головню. Разрешите, Василий Данилович, я так и запишу. Все с той же проступающей усмешкой Петр делает вид, будто достает записную книжку и незримым карандашом как бы строчит, произнося вслух. Скажу по-дружески и чистосердечно, придете же ни с чем. Теперь поставим нынешнее число.